и задышливым голосом начал. «Гонец! От Керенского воеводы господина Перского, сержант в отставке Пухлов!» В зале наступила любопытствующая тишина. Оставив старуху м а я т ь в кресле, все на цыпочках приблизились к воеводе и гонцу. Гонец сказал. л р а п о р т у ю вашему высокоблагородию, недалее, как прошедшей ночью, у града Керенска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 «Коль скоро вы мне окажете помощь, будете отпущены из плена к себе на родину». Турки обрадовались. «Якши, якши!» закричали. Да еще воевода кое-как нарядил в т у р е ц к о е о д е я н и е человек сотню отчаянных чернобородых до да черноусых мирян и так и же посадил на лошадей. А сверх того собрал воевода человек до 200 дворни пешей с двумя пушками. д да о пред рассветом, помолясь Богу с усердием, Сам, с воеводским товарищем, повел своих ратников в атаку на бунтовщиков. А весь их табор с п а л п о ч е в а л ничего такого не предвидя. И вот дело закрутилось, как грянули пушки, да как з а р а л и турки. Алла-алла! А за ними и наши гвалт подняли. а л л а а л а Шурум-бурум! Да напыхом на табор. Спящие вскочили, страх на них напал и ужас.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 Сама собой пришла в ч у в с т в о и молча плакала.